Содержание. Предисловие к московскому изданию. Предисловие. Два вступления к книге. Вступление первое. О страшном гноме. Вступление второе. Предмет любви. Бессмертные на время. Часть первая. Глава первая. Сонатная форма и мозговой центр. Глава вторая был ли глухим Бетховен? Глава третья. А как же крестьяне? Глава четвертая. Первый разговор о Моцарте. Моцарт и смерть. Глава пятая. Самая крохотная величиной всего лишь с нашу планету. Глава шестая. Моцарт и Сальери. Глава седьмая. Наследника нам не оставит он. Глава восьмая. Патриотическая. Глава девятая о драме моего детства не любовь и примирение. Глава десятая поэзия клятвы и заклятия. Глава одиннадцатая что случится на моем веку. Глава двенадцатая но кто мы и откуда. Глава тринадцатая об одном трагическом заблуждении. Глава четырнадцатая но что же такое культура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 Глава вторая. Проблема не партнерства. Глава третья. Часы без механизма. Глава четвертая. Бетховен и мытье посуды, или кто виноват. Глава пятая. Гимнастика души, или что делать. Глава шестая. Но кто мы и откуда? Тайный гениев. Глава седьмая. Кто сумеет выстоять? Глава восьмая. Сейчас даже страшно подумать. Семнадцать, двадцать пять лет. Глава девятая. Ярославский университет. Музыкально-сексуальная история. Часть третья. Откровение поэзии, музыки и живописи. Глава первая. Гении и сверхгений. Глава вторая. Мученик святотени и жертвоприношения Авраама. Глава третья. Орудийность поэзии. Глава четвертая. Три стихотворения. Глава пятая. Там, где кончаются слова. Вместо послесловия несколько мыслей в заключении. Конец содержания.